Глава о д и н н а д ц а т а В тот же вечер, в половине седьмого, я сидел в маленьком кабинете помощника окружного прокурора Мандельбаума и давал объяснение. В этой клетушке трое казались уже толпой. Мандельбаум средних лет, полный, лысеющий, восседал за письменным столом. Рядом с ним расположился высокий тощий, кожа до кости, детектив из уголовной полиции Рэндал. Сбоку от меня, за углом стола, п р и м о с т и л а с ь мисс Джин Эсти. Она была в темно-сером платье, которое не слишком подходило ее зеленовато-карим глазам, но, вероятно, это было лучшее, что нашлось у нее для похорон. Наша конференция, состоявшая главным образом из вопросов Мандельбаума и ответов, которые давали я или мисс Эсти, продолжалась уже минут десять, и я решил, что пришло время выступить с речью. «Я не виню вас в том», — начал я. что вы напрасно тратите не только свое, но и мое время, поскольку хорошо понимаю, что в расследовании всякого убийства примерно девять десятых времени тратится впустую. Однако сейчас позволительно спросить, не слишком ли затянулась наша беседа? Мы так ни о чем и не смогли договориться, и вне зависимости от существа изложенных фактов я должен покинуть вас». Если мисс Эсти придумала все это, вы можете и без моей помощи попытаться выяснить, почему она поступила так. Если же она говорит правду, и я действительно сделал ей подобное предложение, тогда не вы, а Вульф обязан подвергнуть меня самому тщательному допросу. если же, как вы склонны верить, меня с этим предложением послал к ней Вульф, тогда при чем тут я? Он имеет полное право даже дать объявление в газете с предложением продать кому угодно запись его разговора с миссис Фром. И хотя это может вам не понравиться, но какое обвинение вы предъявите ему? Я пришел к вам по вашему вызову, а сейчас хочу вернуться домой и попытаться убедить своего шефа в том, что я вовсе не змея, которую он пригрел на своей необъятной груди». Минут через пять, почти по-хорошему, я получил разрешение удалиться. Почему-то Джин Эсти не выразила желания поцеловать меня на прощание. Я и в самом деле хотел вернуться и пораньше пообедать, чтобы точно в назначенное время встретиться с Ори к э т е р о м Часов около пяти он явился с сообщением, содержание которого – Дало мне основание полагать, что я должен рискнуть вызвать недовольство Вульфа, нарушив его з а н я т и я в оранжерее. Я проводил Ори р туда. Вульф, конечно, что-то недовольно прохлюкал, но все же выслушал Ори. р Продавец ювелирного магазина Убуде никогда не видел ни золотых, ни каких-либо других сережек в форме паука, но дал Ори список фабрикантов, импортеров. оптовиков и розничных торговцев. Уори переговорил со всеми, главным образом, по телефону, и к четырем часам уже готов был утверждать, что никто в Нью-Йорке не видел в продаже сережек в виде пауков, когда закупщик одной оптовой фирмы посоветовал ему побеседовать с сотрудницей той же фирмы, мисс г р а м м о н обязанности которой состояли в том, чтобы следить за ценами и ассортиментом других фирм. Мисс г р а м м о н сказала, что несколько недель назад точную дату назвать она не может. Идя по сорок с ш е т о й улице, она остановилась, чтобы рассмотреть и з д е л и я в ы с т а в л е н н ы е в витрине маленького ювелирного магазина Джулиуса Герстера. Тогда-то она и видела пару сережек в виде пауков, футляре с зеленой подкладкой и не испытывает желания снова любоваться ими, ее поразило, что такая мерзость оказалась в витрине магазина Герстера, который как раз славился тем, что большинство продававшихся им изделий отличалось прекрасным вкусом. Все шло хорошо, но как только Ори появился у Герстера, то он оттолкнулся на совершенно неожиданное препятствие. Он объяснил Герстеру, что видел такие сережки в витрине его магазина и хотел бы приобрести их, однако тот с самого начала уклонился от разговора на эту тему. Герстер не отрицал, что в витрине могли быть подобные сережки, но и не признавал этого. Он, мол, не помнит, были ли такие сережки у него, если и были, то когда и кому он продал их. Орис считал, что Герстер — самый настоящий лжец и готов был, если мы разрешим, облить его бензином и поджечь. Мы договорились, что сегодня же вечером нанесем визит Герстеру, причем без предупреждения. В течение всего дня больше не произошло ничего заслуживающего внимания. Неоднократно напоминал о себе Лон Коэн. Звонили Сол Пензер и Фред Даркин, докладывавшие, что у них ничего нет. Об одном обстоятельстве, правда, следует упомянуть. О вендикационном иске Джеймса Альберта Мэддокса все еще ничего не было слышно, и наш адвокат Паркер даже чувствовал себя в какой-то степени оскорбленным. С Оррем мы встретились в восемь часов на углу 74-й улицы и к о л у м б у с с е р к л и под унылым мелким дождем направились к дому на западной стороне Центрального парка. Если нью-йоркские многоквартирные дома разделить на два класса, с навесами и без, то этот был промежуточным. Стойки для навеса были от входа до края тротуара, но самого навеса не было. В Вестибюле мы сказали швейцару, что идем к Герстеру, и направились к лифту. Лифтер сказал, что Герстер проживает в квартире, Одиннадцать «Ф». Дверь квартиры открыл подросток возрастом и фигурой, напомнившей Пита Дроссоса, но очень аккуратный и чистенький. Увидев его, я немедленно отбросил стратегию, разработанную нами заблаговременно, и решил применить другую. «Спасибо, что проводили меня», — сказал я Ори. «Встретимся позднее». «К чести Ори...» Ему потребовалось всего около секунды, чтобы понять, в чем дело. «Не стоит благодарности», — ответил он и направился обратно к лифту. «Мальчик поздоровался со мной, я сделал то же самое, назвался и сказал, что хотел бы видеть мистера Джулиуса Герстера». «Я сейчас позову его, сэр. Пожалуйста, подождите», — ответил он и ушел. Почти сразу же появился мужчина, и прежде чем заговорить, подошел почти вплотную ко мне. Он был несколько ниже меня, постарше, с маленьким аккуратным лицом, гладко зачесанными назад черными волосами, такой же чистенький и приглаженный, как его сын. Во всяком случае, я надеялся, что меня встретил его сын. «Вы хотели видеть меня?» — вежливо и холодно осведомился он. да Моя фамилия Гудвин, и я работаю помощником детектива Нира Вульфа. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов по делу об убийстве мальчика, двенадцатилетнего мальчика по фамилии Пит Дроссес». Выражение его лица не изменилось. Оно, как мне предстояло позднее убедиться, вообще никогда не менялось. «Но я ничего не знаю об убийстве какого-либо мальчика», — заявил он. «Нет». «Знаете», — возразил я, — «хотя еще и не отдаете себе отчета в этом. Мистер Вульф полагает, что сведения, которыми вы располагаете, могут сыграть важную роль в поимке убийцы. Могу я зайти минут на пять и объяснить вам все?» «Вы полицейский?» «Нет, сэр, я частный детектив. Это было зверское убийство. Мальчика умышленно сбили машиной. проходите Он посторонился, пропуская меня вперед. Герстер провел меня в маленькую комнату, уставленную книжными шкафами и картинами на стенах. В углу стоял небольшой письменный стол, у окна шахматный столик и два мягких стула. Он жестом показал мне на один из них, а сам сел на другой. Я рассказал ему о Пите не очень подробно, но достаточно для того, чтобы у моего собеседника создалась целостная картина. Рассказал о беседе Пита с Вульфом и со мной. О втором посещении Пита на следующий день всего за несколько часов до появления Стеббинса с известием моего смерти. И о приходе к нам миссис д р о с с с с четырьмя долларами и тридцатью центами. Я ничего не драматизировал, а просто рассказал все, как было, а затем перешел к цели моего визита. В связи с этим делом возникли некоторые осложнения. Ну, например, у миссис Фром в ушах, когда ее убили вечером в пятницу, были сережки в виде золотых пауков. Ваша помощь нужна лишь для того, чтобы найти, кто убил мальчика. Ни полиция, ни мистер Вульф пока выяснить ничего не могли. Мистер Вульф сейчас полагает, что единственная возможность выйти на след убийцы — это попытаться проследить путь пары сережек, которые, по словам Пита, были на женщине, управлявшей автомашиной. Мы не нашли никого, кто видел бы женщину с такими сережками, за исключением миссис Фром, конечно. И поэтому мистер Вульф решил попытаться провести расследование с другого конца. Он поручил человеку по фамилии к э т т е р Найти кого-нибудь, кто вообще когда-либо видел подобные сережки. Надежный человек, которого в случае необходимости можно назвать, сказал ему, что несколько недель назад видел пару подобных сережек в витрине вашего магазина. к э т т е р пытался поговорить с вами, но вы ответили, что ничего не помните. Я замолчал, рассчитывая, что Герстер сделает какое-нибудь замечание. Однако он промолчал, и его маленькое лицо по-прежнему было бесстрастным. «Конечно, я мог бы разговаривать с вами иначе», — продолжил я, — «мог бы сказать, например, насколько это невероятно, что вы недавно имели в магазине такую необычную вещицу и ничего не помните о ней. Вы ответили бы мне, что как бы там ни было, но это факт, я возразил бы, что в таком случае придется... помочь вам вспомнить, но поскольку у меня нет ни права, ни возможности применить соответствующие эффективные способы развязывать языки, мне пришлось бы передать это тому, кто обладает всем этим, инспектору Кремеру из уголовной полиции. Разумеется, я поступил бы так с большой неохотой, однако я хочу, чтобы вы сами и определили свое дальнейшее поведение. Мальчик был умышленно убит кем-то, кому он не причинил никакого вреда. Произошло это пять дней назад, а никаких следов убийцы до сих пор не обнаружено. Вполне возможно, что их так и не удастся обнаружить, если мы не найдем женщину, управлявшую той машиной. У нее были сережки в виде пауков. Судя по всему, в Нью-Йорке видели... Только одну пару таких сережек, менее месяца назад, в витрине вашего магазина. Я спрашиваю вас, мистер Герстер, эти сведения помогают вам вспомнить что-нибудь? — Вы ставите меня, мистер Гудвин, в очень трудное положение, — ответил Герстер, облизывая губы. — Я? — Нет. В такое положение вас поставил человек, который убил Пита. Да, да, конечно. Я ничего не знал об этом. Обычно я не читаю в газетах заметки об убийствах, но с о о б щ е н и е об убийстве миссис Фром прочел и помню такую деталь, что у нее были серьги в виде пауков. Вы, разумеется, правы. Эти серьги уникальны. Мой доверенный агент в Париже, закупающий там оригинальные безделушки, прислал их мне в конце апреля. и вы выставили их в витрине? — Да. — Сегодня, когда меня спросил о них этот пижон, как вы говорите его ф а м и л и ю к э т т е р Да, правильно. Сегодня, когда мистер к э т т е р спросил меня о них, я предпочел сделать вид, что не помню. У меня возникло подозрение, что он полицейский, ведущий расследование убийства миссис Фром, а я избегаю всего, что может создать мне дурную репутацию. Мне было бы неприятно... увидеть мою фамилию в сенсационных заголовках газет. Я буду очень признателен вам, если вы примете меры, чтобы моя фамилия не упоминалась в прессе. Я продал с е р г и в понедельник, 11 мая, во второй половине дня. Женщина, проходившая мимо моего магазина, увидела их в витрине, зашла и приобрела. Она выписала мне чек на 140 долларов. Это была миссис д а й м о н Фром. — Вы уверены в этом? — спросил я. — Да. Чек был подписан л а у р о Фром, и я узнал ее на газетных фотоснимках. После вашего рассказа об убийстве мальчика я решил, что должен рассказать вам о серьгах, хотя понимаю, что теперь уже это бесполезно, поскольку женщиной у управлявшей машины была миссис Фром, а она мертва. Конечно, я мог бы сказать ему, что машиной, которая сбила Пита, управляла не миссис Фром. Но промолчал, так как еще бабушке обещал ни перед кем никогда не хвастаться своей осведомленностью. Я поблагодарил Герстера, сказал, что не вижу оснований для появления его фамилии в газетах, и встал, чтобы уйти. У двери... Он вежливо пожал мне руку, причем выражение его лица было таким же, как и тогда, когда я только что пришел. Ори присоединился ко мне в вестибюле. — Ты расколол его? — спросил он, как только мы вышли на улицу, под продолжавший моросить дождик. — Конечно. Плевое дело. Он сказал, что сообщил бы это и тебе, но воздержался, поскольку схватил тебя за руку, когда ты пытался стянуть браслет в магазине. Миссис Фром купила пауков одиннадцатого мая. — Черт побери! — Но что это дает нам? — Не могу знать. Это не по моей части. Думать — обязанность Вульфа. Я лишь мальчик на побегушках, выполняющий п о р у ч е н и е к о т о р о е ты завалил. Домой мы вернулись на такси. Вульф был в кабинете, где смотрел программу телевидения, от которой получал огромное удовольствие. Я неоднократно наблюдал, как он включал телевизор раз по восемь за вечер, для того, чтобы потаращиться на экран одну-две минуты, выключить и снова погрузиться в книгу. Однажды он прочитал мне длинную лекцию о телевидении, и как-нибудь я изложу ее на бумаге. «Сейчас же...» как только мы ссорри вошли в кабинет, Вульф выключил телевизор. Я выложил Вульфу все, что узнал, а в конце добавил, «Не могу отрицать, что мне пришлось пойти на риск, и если бы встретивший меня юнец оказался не его сыном, а, например, племянником, от которого он мечтал избавиться, все бы накрылось. Если мы решим передать полученные сведения полицейским», то убедительная просьба — сделать это без ссылки на Герстера. Ну а вот Ори хочет еще знать, что это даст нам. «Мне тоже хотелось бы знать», — проворчал Вульф. «Звонил Сол. Он что-то затеял, а что именно, и сам еще не знает. Я уже докладывал вам, что он околачивался в приемной Аспопел. Да -да, помню. Он выступает там, как Леопольд Хейм, проживающий в дешевой гостинице на Первой авеню. Это записано в моем блокноте. У него состоялась краткая беседа с мисс Райт и ее помощником, неким мистером Чейни. Сол просил их помочь ему и сообщил, что прибыл в страну нелегально и очень боится, что его арестуют и вышлют. Райт и Чейни ответили ему, что не могут быть соучастниками в нарушении законов, и рекомендовали посоветоваться с адвокатом. Когда он ответил, что не знает ни одного адвоката, они предложили ему обратиться к д е н и с у Хорану. «Финданская пикша сегодня была пересолена, и меня мучит жажда. Ори, будешь пиво?» «Да, спасибо». «Арчи?» «Благодарю вас. Нет». Вульф нажал кнопку звонка фрицу и продолжил. Сол побывал у мистера Хорона и рассказал ему о своих неприятностях. Хорон подробно расспросил его, все записал, а затем сказал, что займется его делом, пообещав вскоре связаться с Солом. Сол вернулся в гостиницу и стал ждать. Часов около восьми вечера к нему зашел какой-то тип, не назвавший свою фамилию. Он сказал, что осведомлен о переживаемых Солом трудностях, сочувствует ему и хотел бы помочь. Правда, обойдется это дороговато, так как придется смазать полицию и ФБР. Приблизительно это будет стоить около десяти тысяч долларов. ф р и ц принес пиво. Вульф достал из ящика стола золотую открывашку с благодарственной надписью от нашего бывшего клиента, откупорил бутылку и налил себе пиво. ф р и ц обслужил Ори. Разумеется, Сол в отчаянии заявил, что не в состоянии добыть такую сумму, но его визитер сказал, что готов несколько смягчить условия. «Сумму можно будет заплатить не сразу, а недельными или месячными взносами, что у Сола есть еще сутки подумать и проанализировать свои возможности, что попытка скрыться сейчас окажется катастрофической». Он пообещал зайти к Солу еще раз, в то же время на следующий день. Сол решил проследить за ним. Вообще-то в возникшей обстановке попытка взять под наблюдение такой объект не по силам и самому квалифицированному сыщику. И даже для Соло она была опасной. Но он все же справился с этим делом. Он провел его до ресторана на т т р е ь е й авеню около 14-й улицы. Тип этот сейчас ужинает в ресторане. а Сол звонил минут двадцать назад откуда-то с другой стороны улицы. Вульф отпил пиво. Я уже решился было смешать себе приличный коктейль, чтобы приглушить воспоминания о мелком холодном дожде на улице, но теперь отказался от этого намерения. Я представил себе Солу. Укрывшись от дождя в какой-нибудь дыре на Третьей Авеню, он торчит там, не сводя глаз со входа в ресторан, моля Бога, чтобы его объект не звонил по телефону, уговаривая какого-нибудь дружка приехать за ним на машине. Правда, зная Соло, я не сомневался, что где-нибудь за углом и его уже ждет такси, но все же. «Я могу подбросить Ори к Солу на нашей машине», — предложил я, «а потом в ней же подождать их. Втроем мы кое-что сможем». Ори залпом допил пиво, встал и проворчал. «Поехали!» «Да, видимо, придется», — к м у р я с ь согласился Вульф. Его всегда раздражали и удивляли люди, готовые и даже жаждущие сменить уют дома на сумятицу улиц. Тем более по вечерам или ночью, а уж в дождливый вечер — совершенно непостижимо. Зазвонил телефон. Вульф проигнорировал его, и я поднял трубку. «Кабинет н е р о Вульфа, у телефона Арчи Гудвин». «Говорит Фред. Пусть шеф тоже возьмет трубку». «Ты можешь быть краток?» «Нет, не могу, так как у меня довольно большое сообщение. А кроме того, мне будешь нужен ты, я...» «Минуточку...» — я повернулся к Кори. «Звонит Фред, у него, видимо, есть что-то важное. Поезжай один. Такси ты найдешь, скорее всего, на 10-й авеню. Я догоню тебя, если окажется, что Фреду я нужен меньше, чем Солу». Вульф дал Ори адрес, с которым тот сейчас же ушел, потом взял трубку параллельного аппарата. — Фред, говори, мистер Вульф слушает. — Где ты? — перебил меня Вульф. — Я звоню из автомата в аптеке на углу 9-й авеню и 55-й улицы. Кажется, я наткнулся на кое-что интересное. Сегодня утром тот парень из газет, которому меня посылал Арчи, рассказал много занятного о Мэтью Бёрче. У Бёрча было несколько излюбленных забегаловок, где он проводил время. Но чаще всего он посещал бар у д е н н и на 9-й авеню между 54-й и 55-й улицей. Дэнни зовут Пинкус, и он владелец бара. Заведение открылось в 11, но до 12 оно пустовало, а сам Дэнни появился только в час дня. Сегодня я заходил туда несколько раз, расспрашивая всех посетителей, кто из них последним видел Бёрча. В течение последних нескольких дней в этот бар неоднократно заглядывали полицейские, и посетители принимали меня, вероятно, за одного из них, а потому ничего мне не говорили. В конце концов я решил рискнуть и нескольким завсегдатаем сказал, что моя фамилия О'Конор, и что мою жену видели с Бёрчем в машине прошлый вторник за несколько часов до его убийства. Я добавил, что машина эта, темно-серый к а д и л l a к с номером, выданным в штате Коннектикут, тогда стояла перед баром у Дэнни. «Ты говорил слишком уж конкретно!» — проворчал Вульф. «Пожалуй, да. Но я забрасывал приманку. А вы же сами сказали, что я могу действовать самостоятельно. Большинство из тех, с кем я говорил, никакого интереса не проявили. Но все же приманка сработала». Так как один тип отозвал меня в уголок и принялся подробно расспрашивать. Он был очень х и т е р но я постарался удовлетворить его любопытство. В конце концов он сказал, что, видимо, кто-то неправильно информировал меня. Однако есть один человек, который лучше, чем кто либо другой, знает всю подноготную Бёрча. И если я хочу повидать его, самое лучшее время для этого сегодня вечером, между половиной десятого и 10. здесь же в баре у Дэнни. Зовут его Липс и г а н Но сейчас уже девять двадцать восемь. Знаю. Я хотел было вернуться в бар сразу после половины десятого. Но потом решил сначала посоветоваться с вами. Арчи, ты слышал когда-нибудь о Липсе Игоне? Что-то не припоминаю. А вот я кое-что припоминаю. По-моему, он работал на Джо Слокома. Выбивал признание. Если это действительно он, тогда, возможно, я наговорил кое-что лишнее, и меня сегодня могут взять в оборот. Вот я подумал, что ты, может быть, захочешь оказаться поблизости, но если у тебя такого желания нет, я попытаюсь продолжить игру сам. — Пожалуйста, продолжай. — Хорошо, — согласился Фред, правда, без особого энтузиазма. — Но дождись меня! «На какой стороне улицы находится бар у Дэнни?» «На западной». «Хорошо. Сейчас выезжаю. Я возьму седан. Как только увидишь, что я паркуюсь на другой стороне, заходи в бар. Я буду ждать в машине, пока не услышу твоих воплей или пока не увижу, как выбросят твой хладный труп. Если выйдешь не один, я возьму вас под наблюдение. Если один, направляйся к центру, а я буду следовать за тобой и подхвачу. Как только удостоверюсь...» «Что, за тобой нет слежки, понял?» «Да». «Как мне вести беседу?» «Мистер Вульф уже сказал, что ты разговаривал слишком конкретно». «Вы путывайтесь, как вам угодно, мистеру Коннора. Я постараюсь найти вашей супруге нового мужа». «Мистер Вульф, еще указания будут?» «Нет, действуй». Мы положили трубки. Из ящика стола я достал пистолет и сунул в кобуру под пиджак. Вульф сидел молча, недовольно посматривая на меня. Он терпеть не может акты насилия любого рода, и одна лишь подготовка к ним раздражает его. Но как детектив он считается с вынужденной необходимостью ставить людей, в первую очередь меня, конечно, в такие положения, когда могут пристрелить, пырнуть ножом или столкнуть в пропасть. Очень мило с его стороны, если учитывать его уверение в отвращении к подобным ситуациям. В прихожей я надел старую шляпу и плащ, и ушел. Забрав седан из гаража за углом, я пересек 10-ю авеню и направился в центр города. Мелкий дождь усилился, а туман стал гуще, но я медленно полз вперед, я повернул направо на 56-ю, затем выехал на девятую авеню сбросил скорость и поехал по ней на углу 55 я заметил аптеку свернул направо на пятьдесят шестую улицу и увидев неоновую вывеску уденни немного не доезжая поставил машину на другой стороне улицы стекло я опустил чтобы лучше видеть сквозь туман и дождь примерно через полминуты в 2149 появился фред и вошел в б а р Поудобнее устроившись на сиденье, я мог хорошо видеть вход в бар, хотя время от времени его скрывали машины. Прежде чем пересечь улицу и войти в бар, чтобы узнать, жив ли еще Фред, я решил полчасика подождать до 22.19, но столько томиться мне не пришлось. Часы на приборной панели показывали 2 минуты 11-го, когда Фред вышел из бара с каким-то типом, Едва достававшим ему до пупка. Коротышка ш е л слева от Фреда, держа правую руку в кармане. Я даже подумал, было не конвоирует ли он Фреда силой. Однако почти в тот же миг Фред остановился у края тротуара, а его провожатый двинулся дальше. Стоя на тротуаре, Фред не подавал мне никаких сигналов, и я решил пока не суетиться. Коротышка повернул налево, на 50 пятую прошло три минуты, Фред все еще стоял на тротуаре, а я сидел в седане. Тут со стороны 55-й улицы в ы н ы р н у л а машина и притормозила перед Фредом. За рулем был коротышка, Фред сел рядом, и машина тут же тронулась с места. Я последовал за ними. У меня орлиное зрение, и поэтому мне не составляло труда следить за ними». хотя я и отпустил их от себя на целый квартал. Пока мы ехали по 9-й авеню, я оставался вне поля зрения их зеркала заднего вида, но стоило мне порадоваться этому, как они свернули на 47-ю улицу. Я по диагонали пересек авеню прямо перед тысячетонным грузовиком и поехал за ними. У 10-й авеню они остановились на красный свет, и я затормозил. Когда загорелся зеленый, они повернули на 10-ю авеню, но я вовремя успел заметить, как посредине квартала машина сворачивает к въезду в гараж. Я неспеша проследовал мимо, свернул на 48-ю улицу, припарковался, перешел авеню и направился к гаражу. Это было старое трехэтажное кирпичное здание, ничего особенного. На вывеске было написано «Гараж Нанна». Я заглянул внутрь. Но в тусклом свете единственной лампочки во въездной арке ничего не мог разглядеть. Другая лампочка освещала маленькую комнатку с двумя окошками сразу же справа от въезда. В ней стояли стулья и два стола, но людей не было. На двух верхних этажах вообще не было света. Я простоял так минут десять, но в комнате так никто и не появился — Мне это не понравилось, и я решил, что неплохо выяснить, что тут происходит. Я проскользнул внутрь и налево, позади грузовика встал и прислушался. Затем тихонько вышел и несколько минут походил по улице, осмотрелся и снова вернулся в гараж. Там никого не было видно, но за легковыми машинами и автобусами могла спрятаться целая толпа. Я прошел внутрь. Устроился позади большого фургона и снова прислушался. Почти тут же до меня донеслись слабые звуки чьих-то шагов, а затем кто-то в глубине гаража принялся насвистывать «О, какое прекрасное утро!» Свистун, держась правой стороны, шел к выезду из гаража. Парень перестал насвистывать, но его шаги были хорошо слышны. До меня донесся звук открываемой, а потом закрываемой двери в контору. Быстро, но бесшумно я направился вглубь гаража, лавируя среди многочисленных машин. Примерно посередине гаража я обнаружил две лестницы, одну на второй этаж, другую вниз, откуда доносились голоса. Я прислушался, но слов разобрать не мог. Осторожно я заглянул вниз. В подвальном помещении также стояло много машин, лежали запасные части. Голоса теперь слышались из-за загородки, отделявшей небольшую коморку от остального помещения. Дверь в нее была открыта. Стараясь не шуметь под прикрытием машин, я подкрался поближе, так что мог видеть коморку и слышать разговор. Посередине коморки стоял деревянный стол. Нескорослый человечек, тот самый, который управлял машиной, сидел у дальнего конца лицом ко мне, а Фред слева боком ко мне. Обе его руки лежали на столе. У коротышки в одной руке был револьвер. Непонятно, как ему удалось так обхитрить Фреда. Вроде тот не был паралитиком. Но я решил, что ответ на этот вопрос может подождать. Пока же я достал из кобуры пистолет и почувствовал себя увереннее. «Нет, нет, я не такой!» Между тем, Продолжал коротышка ранее начатый разговор. Парень, набивающий кого-то свинцом только потому, что балдеет, нажимая на спусковой крючок, рано или поздно влипнет в неприятности. Черт возьми, да я лучше вообще не стану стрелять. Но, как я тебе уже говорил, Липс и г а н терпеть не может разговаривать с человеком, который тычет в него револьвером. Это его право. Он будет с минуты на минуту. Я г о в о р ю все это потому, что... Не двигать руками! «Сейчас намерен отобрать у тебя пушку, а ты такой здоровый, что запросто можешь меня прихлопнуть, поэтому не обольшай себя надеждой, что я не сумею нажать на спусковой крючок. Здесь, в подвале, мы можем п о л и т ь сколько душе угодно. Возможно, мы еще и займемся этим». Судя по тому, насколько спокойно и уверенно он обращался с револьвером, коротышка был отъявленный лжец. Он явно балдел, нажимая на спусковой крючок. Отодвинув свой стул, он зашел Фреду за спину. Не слишком удобно выхватывать из-под левой подмышки пистолет левой рукой, но он проделал это очень ловко и быстро. Я видел, как Фред только сжал зубы, но держался совершенно спокойно. Коротышка отступил на шаг, взглянул на револьвер, одобрительно хмыкнул, опустил в карман, вернулся к своему месту и сел. «Вы когда-нибудь были в п и т с б у р г е в Пенсильвании?» — спросил он. «Нет», — ответил Фред. «Однажды я встретил там парня, который сам делал патроны. Никогда не видел ничего подобного. Он утверждал, что его собственная смесь значительно увеличивает скорость летящей пули. Но это все брехня. Он всего лишь чертов маньяк и ничего больше. А пару лет спустя я услышал, что этого парня пришили в Сент-Луисе, штат Миссури». Полагаю, он забыл положить свою смесь в патрон. Коротышка засмеялся. И если до этого я ничего к нему не испытывал, то теперь мне стало не по себе. — Вы когда-нибудь были в Сент-Луисе? — Нет, — произнес Фред. — Я тоже. Знаю, что это на реке Миссисипи. Хотелось бы увидеть эту чертову реку. Один парень сказал мне однажды, что там водятся аллигаторы. Но чтобы поверить, я должен увидеть их. «Около восьми лет назад я...» Послышался звонок, сначала длинный, затем один за другим, два коротких, еще длинный. Не спуская глаз с Фреда, коротышка отступил к стене и нажал там какую-то кнопку. Потом попятился к двери и встал в проеме, чтобы видеть одновременно и Фреда, и лестницу. Почти тут же кто-то начал спускаться по ступенькам. Я быстро спрятался за машиной, так как не был готов... присоединиться к ним. «Привет, Морт!» — окликнул незнакомый голос. «Привет, и г а н Мы тебя ждали!» «Он чистый!» «Сейчас, да! До этого держал под мышкой Смит Вессон вместо градусника!» Продолжая прятаться за машиной, я подождал, пока вновь прибывший не вошел в комнату. Только после этого я осторожно поднял голову и посмотрел сквозь стекла машины. м о р т вернулся к своему прежнему месту и стоял около стула. Липс и г а н остановился у стола напротив Фреда. «Ваша фамилия? о к о н о р спросил он. «Да?» — подтвердил Фред. «Что вы там болтали о Мэтью Бёрче и вашей жене?» «Мне сообщили, что во второй половине дня, во вторник, ее видели вместе с ним в машине. В тот же вечер он был убит». «Это вы убили его?» Фред отрицательно покачал головой. «Что вы? Я только вчера узнал, что она встречалась с ним». «Где их видели?» «Машина?» «И с т о я л перед баром у Дэнни, поэтому я и зашел туда». «Какая это была машина?» «Темно-серый кадиллак с номерным знаком штата Коннектикут». «Послушайте, я хочу только узнать о своей жене». проверить ее я не знаю кто этот морт но он сказал что вы можете помочь мне может быть и могу морт что у него есть я ждал тебя и не обыскивал только отобрал пушку посмотри что у него есть пойди ка обними стенку приказал морт фред не сдвинулся с места сначала Я должен объяснить, что моя фамилия вовсе не О'Коннор. Я не хотел называть свою настоящую фамилию из-за жены. Моя фамилия — Даркин, Фред Даркин. — Я же сказал, пойди обними стенку. Фред встал и скрылся из поля моего зрения, так же, как и м о р т Вскоре послышался голос м о р т а Стой так! А затем появился он сам и выложил на стол всякую всячину, которую обычно можно найти в карманах мужчины. Но тут же я распознал желтый конверт с фотографиями, которые вчера передал Фреду. Липс Иган просмотрел все вынутое из карманов Фреда, особенно бумажник, и записную книжку, и некоторое время молча разглядывал фотоснимки. Когда он заговорил, его голос, который до того был не слишком дружеским — Сейчас уже звучал просто отвратительно. Он и в самом деле Фред Даркин, а по профессии частный детектив. Да ну, вот ублюдок. Можно было подумать, что Иган обвинил Фреда в торговле наркотиками. Посади его на стул, велел Иган. Морт что-то буркнул, и Фред снова возник в поле моего зрения. Послушайте, Иган, — сказал а он, опускаясь на стул. — У частного детектива тоже есть личная жизнь. Мне напели, что моя жена... — Заткнись! На кого ты работаешь? — Я же говорю, что хотел проверить. — в а т е т заливать! — Где ты взял эти снимки? — Это совсем другое дело. Это по работе. — Тут есть фотография Бёрча. — Где ты взял снимки? — Я думал, может быть, мне удастся узнать об убийстве этой миссис Фром и подзаработать деньжат. На кого ты работаешь? Я же сказал, на самого себя, и... Ты меня утомил, м о р т Дай-ка мне пушку и достань веревку и клещи!» м о р т передал револьвер, а сам отошел вглубь комнаты и извлек из ящика комода в дальнем углу Моток толстой бечевки и клещи. Клещи были среднего размера, я заметил, что их режущие поверхности были чем-то обмотаны. Обойдя Фреда, м о р т скомандовал. «Руки назад!» Фред не пошевелился. «Хочешь, чтобы тебя ударили твоей же пушкой? Лапы за спину, я сказал!» Фред повиновался. м о р т отмотал изрядный кусок бечевки, Отрезал его ножом, опустился на колени, тщательно связал Фреду руки и накрепко прикрутил их к стулу, потом взял в руки клещи. Не знаю, что он с ними сделал, но этого и не требовалось. — Так больно? — спросил он. — Нет, — ответил Фред. м о р т расхохотался. — Теперь хочешь, не хочешь, придется ответить на кое-какие наши вопросы. «Будь осторожен! Дернешься — потеряешь палец!» «Все готово, Липс!» «Ну, Сдаркин, так на кого ты работаешь?» — спросил и г а н с и д е в ш и й за столом напротив Фреда. Его правая рука с револьвером покоилась на скатерти. «Я же сказал, что на самого себя. Скажите только, видели ли вы мою жену с Бёрчем? И больше мне ничего не надо!» Фред закончил фразу, но тут же вздрогнул и застонал. Я, пожалуй, мог выждать еще пару минут, чтобы определить, сколько способен вынести Фред. Но ведь если ему сломают палец, Нира Вульфу придется оплачивать из кулапов. А я привык блюсти интересы шефа. Поэтому я сместился вправо, тщательно прицелился и выстрелил в руку Игона, державшую револьвер. В ту же секунду я вскочил и бросился в комнату. Я успел заметить, что Морт опустил револьвер Фреда в левый карман, что, как я рассчитал, давало мне три секунды выигрыша, тем более что коротышка стоял на коленях. Но Морт не собирался принимать вертикальное положение. Когда я ворвался в комнату, он распластался за стулом Фреда. Я бросился ничком на пол и успел разглядеть, как левая рука Морта появляется из кармана, сжимая револьвер. Недолго думая, я нажал на спусковой крючок и тут же вскочил и в два прыжка преодолел расстояние до стула Фреда. м о р т тянулся правой рукой к отлетевшему на пару футов револьверу. Я утихомирил его хорошим пинком в живот и развернулся к Игану. Тот был уже у самой стены и как раз нагнулся, чтобы поднять револьвер. Зная я, в каком он состоянии, то просто постоял бы и понаблюдал за ним. Уже потом выяснилось, что моя пуля не попала в него. Она угодила точнёхонько в цилиндр револьвера, выбив его из руки Игона, который так сжимал рукоятка оружия, что его кисть полностью онемела, и теперь он пытался поднять его, и не мог. Не зная всего этого, я вихрем налетел на Игона, отшвырнул к стене и поднял револьвер. Сзади послышался шум, я быстро обернулся. оказалось, что Фред каким-то образом подтащился вместе со стулом к валявшемуся на полу револьверу и теперь сидел, поставив на него обе ноги. Морд корчился совсем рядышком. Я стоял и тяжело дышал, пытаясь унять дрожь во всем теле. «Черт побери! Ну и прыткий же ты, Арчи!» — произнес Фред. Я все еще не мог говорить. и г а н прислонился к стене, растирая поврежденную кисть левой руки. м о р т сжимал окровавленную левую руку. Постояв еще немного и дождавшись, когда пройдет дрожь, я положил револьвер м о р т а себе в карман, вытащил нож, разрезал путы и освободил Фреда. Он убрал ноги со своей пушки, подобрал ее, встал и выдавил некое подобие ухмылки. — Иди теперь, полежи. Ты свое дело сделал, заслужил пару часиков сна. «Точно — Точно? — согласился я. Меня заинтересовала птичка наверху. Схожу, взгляну, что она делает, а ты присмотри пока за этими типами. — Давай я пойду. Ты уже свое дело сделал. — Нет, сиди здесь, не своди с них глаз. — Ладно, не беспокойся. Я вышел из комнаты, подошел к подножию лестницы, встал и прислушался. Тишина. С револьвером в руке и запрокинутой головой я начал медленно подниматься по ступенькам. Я сомневался, что тот свистун в гараже представляет большую угрозу, но он мог вызвать подмогу по телефону, да и Липс и г а н возможно, пришел не один. Я уже доказал с в о е ловкости и отвагу перед свидетелем и теперь хотел выжить, чтобы пожать лавры. Поэтому, когда мои глаза оказались выше уровня пола, я снова остановился, чтобы еще раз посмотреть и послушать. Все спокойно. н а в о с т р и ф уши, я двинулся между легковыми автомобилями и грузовиками по направлению к выходу. Вдруг каким-то шестым чувством я ощутил, что справа от меня кто-то есть. Такое случается нередко, не знаю, как это объяснить. Быть может, это обоняние или какое-то неведомое чутье, но вы просто чувствуете и все. Я замер на месте и присел. Отчаянно напрягая глаза и уши, я провел в таком положении десять часов. Ладно, не десять часов, но минут десять точно. Потом решил, что с меня достаточно. С величайшей осторожностью, по футу в минуту, я начал обходить грузовик. Казалось, ему не было конца. Наконец, я вытянул шею и заглянул за угол кузова. Не далее, чем в шаге от меня, стоял человек и смотрел прямо на меня. Прежде чем он пошевелился, я высунул голову и прошептал. — Привет, Сол! — Привет, Арчи! — тоже шепотом отозвался Сол Пензер.